Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе труп басого солдата в полной караульной форме, с разморженным затылком и синим, загадочно неподвижным лицом. Все же на следующее утро, несмотря на весь свой ужас, он не смог преодолеть искушение взглянуть на страшное место. Необъяснимая сила тянула его на пустырь. По дороге в гимназию он завернул туда И осторожно на цыпочках, как в церкви, приблизился по мокрой от дождя и тумана гнилой траве к тому месту, где уже стояло несколько любопытных. Возле штабной стены мальчик увидел выдавленную в сырой земле круглую ямку, величиной с человеческую голову. Она была полна дождевой воды, бледно-розовой от примеси размытой крови. На этом месте мертвый солдат, вероятно, и стукнулся затылком. Это было все, что осталось от ночного происшествия. Петь поднял воротник гимназической шинели и, дрожа от сырости, некоторое время стоял возле ямки. И тут под ногами мальчик заметил какой-то небольшой кружок. Он поднял его и задрожал от радости. «Это был пятак!» черный и пятнистый, с бирюзовым лишаем вместо орла. Разумеется, находка была случайной, и к происшествию никакого отношения не имела. Вернее всего, пятак пролежал здесь с лета, когда его потеряли игравшие в орлянку мастеровые или обронила ночевавшая под кустом нищенка. Однако монета сразу приобрела в глазах мальчика значение как бы заколдованной, не говоря уже о том, что помимо всего это было целое богатство — пять копеек. Отец никогда не давал Пете на руки денег. Он считал, что деньги легко могут развратить мальчика. Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга. Весь этот день волшебно зареной находкой превратился для мальчика в сплошной праздник. В классе пятак переходил из рук в руки. Среди товарищей нашлись люди, опытные в такого рода делах. Они божились, крестясь на купола Пантелеймоновского подворья, что наверняка это ничто иное, как неразменный пятак, младший брат сказочно неразменного рубля. Он должен принести Пете неслыханные богатства. Один мальчик, Жорг Колесничук, даже предлагал Пете в обмен на этот талисман Завтрак вместе с корзиночкой и в придачу перочинный ножичек. Разумеется, Петя с грубым смехом отказался. Но жорк Колесничук не отставал. Маленький, носатый, за что в первый же день пребывания в гимназии заработал прозвище «Дубастый», Он ходил за Петей по коридору в курточке до колен и в чересчур длинных брюках на вырост, которые то и дело подворачивались под каблуки, мешая ходить, и конючил. — Ну дай! — Очепись. Корзиночку и ножик не треба. — Петька, не будь вредным, уди дубастой. Что тебе стоит, нейл-жорг-колесничук? — Сказано нет, — неумолимо отвечал Петя. Только круглый дурак согласился бы на такую мену. Петя, задыхаясь, сбежал из гимназии домой. Жада помада! кричал издари, как колесничук, путаясь в штанах, угрожая. Будешь помнить, придет коза до и скажет не Но Петя даже ни разу не обернулся. Ему хотелось как можно скорее показать находку дома и во дворе. Какова же была его радость, когда он увидел во дворе Гаврика. Гаврик стоял на коленях, окруженный детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки. Петя еще даже не успела хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика, но это еще больше раззадорило Петю. Гаврик... «Дай на разживу десяток», — сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения. «Я как только наиграю, так отдам святой истинный крест». Лапы «Не лапай, не копишь», — сумрачно ответил Гаврик, высыпал ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком. «Ушки тебе не картонки, они деньги стоят. Могу продать, если хочешь». Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег, значит, за них надо платить деньги. И никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы. Но как же быть? Играть хотелось мучительно. Буря пронеслась в душе мальчика. Он колебался не дольше минуты, полез в карман и протянул Гаврику знаменитый пятак. Гаврик внимательно со всех сторон осмотрел подозрительную монету и покачал головой. Его никто не возьмет. А вот возьмет, а вот не возьмет. Дурак, от такого слышу. Поди в лавочку разменяй. Поди ты разменяй. Че я буду ходить? Твой пятак. Твои ушки. Не хочешь, не надо. Не надо. Гаврик спокойно опустил мешочек в карман и равнодушно плюнул сквозь зубы далеко в сторону. Тогда Петя бросился в лавочку и попросил разменять свой пятак. Пока Борис семейства крыс подносил к больным глазам подозрительную монету, мальчик пережил множество самых унизительных чувств, среди которых преобладало трусливое нетерпение вора, сбывающего краденое. Петь, пожалуй, не удивился бы, если бы в эту минуту в лавочку спустились городовые с шашками и отвезли его на извозчики в участок за соучастие в некоем тайном и постыдном преступлении. Наконец, Борис семейства крыс скинул пятак в ящик и равнодушно выбросил на чашку весов пять копеек мелочью. Петя поспешил во двор, где Гаврик уже продавал ушки другим мальчикам. Петя купил у него на все деньги несколько штук разного достоинства. Они начали играть. Петя забыл все на свете. На дворе уже стало совсем темно, когда у Пети не осталось больше ни одной ушки». Это было тем более ужасно, что сначала ему страшно везло, и выигранные ушки уже не помещались в кармане. А теперь, увы, ни денег, ни ушек. Петь чуть не плакал, он был в полном отчаянии. Гаврик сжалился над приятелем, он дал в долг на отыгрыш две ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив. Он в пять минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться. Гаврик небрежно сыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдет опять. Глава 33. Ушки. «О, как много их было!» Дутые студенческие десятки с накладными орлами, Золотые офицерские пятки с чеканными орлами, Коричневые коммерческого училища с жезлом Меркурия, перевитым змеями и с плутовской крылатой шапочкой, Светлые мореходные со скрещенными якорями, Почтово-телеграфные с позеленевшими молниями и рожками, артиллерийский с пушками, судейский со столбиками законов, медный ливрейный величиной с полтинник, украшенный геральдическими львами, толстые тройки чиновничных вицмундиров, тончайшие писарские лимонки с острыми режущими краями, издающие при игре комариный звон, толстые одинарки гимназических шинелей с серебряными чашечками до да красна вытертыми посредине, сказочные сокровища, вся геральдика Российской империи на один счастливый миг были сосредоточены в петяных руках. Ладони мальчика еще продолжали ощущать многообразие формы ушек и их солидный свинцовый вес. Между тем он был уже совершенно разорен, опустошен, пущен по ветру. «Вот тебе и волшебный неразменный пятак!» Мальчик думал о бушках, и только о бушках. Они стояли все время перед его глазами видением приснившегося богатства. Он рассеянно смотрел за обедом в тарелку супа, в масляных капсулях, которого отражались по крайней мере 300 крошечных абажуров столовой лампы, он видел 300 сверкающих ушек с золотыми орлами.